Глава 50. Скандалистка 80 уровня. Всю дорогу до особняка Давида Яна пыхтела гневом. Измяла ручку сумки и скусала губы. Она свою квартиру у государства практически зубами выгрызала. В суд обращалась, воевала. Не так-то это просто и быстро. Сироте получить квартиру в Москве. И вот тебя, пожалуйста. Некий олигарх... Изволила лишить ее единственного спасительного оплота. места, которое она по праву считала своим. Это было единственной реальной ценностью, которой она обладала. Единственной вещью, которую могла завещать своему ребенку. И она искренне не понимала, чего Давид надеялся добиться таким вот мерзким поступком. Думал, после потери родной квартиры она воспылает к нему неземной любовью и побежит в его постель, снимая на ходу трусы. Так что ли? «Неужели не сообразил, что это ее взбесит?» Когда машина въехала в ворота, Яна выскочила на улицу, не дожидаясь, когда телохранитель откроет ей дверь. Неожиданно на ее пути возник Геннадий. «Яна Игоревна, вы уже приехали?» «Как замечательно! Давид Артурович как раз велел вас найти». «Велел найти?» — фыркнула она зло. «И где же он?» — думала телохранитель, скажет, «в кабинете». ведь в основном Давид проводил время там, если не был с ней. У него же вечные дела. Но нет, телохранитель почему-то повел ее за дом к здоровенному гаражу, где Давид держал свою коллекцию автомобилей. Отчего-то Геннадий велел ее охранникам не идти следом, а приступать к дежурству на территории. Я не это не понравилось, но возражать она не стала, ведь сама еще недавно хотела послать своих защитников куда подальше. Зачем Давид велел? Привести ее в гараж. Хочет похвастать перед ней очередным дорогущим приобретением. Только вот она не в настроении восхищаться. Зато расколошматить авто — это да, это она смогла бы. Эпично, прямо как показывают в фильмах. Яна она тут же размечталась, как взяла бы биту и... И не попадайся, товарищ Ахикян, под горячую руку. «Почему Давид попросил привести меня в гараж?» — спросила она у телохранителя. Геннадий лишь пожал плечами. Шеф не обсуждает со мной своих планов. Ну еще бы, фыркнула она про себя, еще бы его величество с кем-то что-то обсуждало. Злость заклокотала в ней с новой силой. Однако когда Геннадий привел ее в прохладное темное помещение, пыло у Яны немного поубавилась, от чего то в груди возникло нехорошее предчувствие. Телохранитель проводил ее сквозь ряды машин прямиком в помещение, где В отличие от остальных мест, ярко горел свет. Никаких автомобилей там, видно, не было, зато стояло несколько мужчин. Охранники, Давид и... Яна замерла на месте, пытаясь понять, не ошиблась ли. Дыхание ее мгновенно сбилось, а спина покрылась мурашками. Рядом с бывшим мужем стоял белобрысый тип, которого она просто не могла не узнать. одетый в изрядно помятую... потерявшую свежесть белую рубашку и черные брюки, он косился в ее сторону. Яна сразу узнала в нем менеджера из клуба «Малинник». Без сомнения, это именно тот гад, который пытался вербовать ее в проститутки. Да, без своих дуболомов из юридического он выглядел далеко не так опасно. Но все же внушал я не неподдельный ужас. Скандалить резко расхотелось. Может, потом. а пока Яна с большим удовольствием просто сбежала бы отсюда. Что этот тип делал здесь? Да еще и с Давидом. Вполне возможно, он в эту самую минуту плел Давиду какую-нибудь чушь про нее. Например, что она давно работала в Малиннике, обслужила пол Москвы или еще что. А Ахикян вдруг возьмет и поверит, с него станется. Поверил же в то, что она ему изменила на второй день после свадьбы. Вон как мирно они беседовали, На нее поглядывали, будто друзья-приятели. Нехороший знак. Почему они так мерно болтали? И что давец с ней сделает, если поверит наговорам этого менеджера из Малинника? Пока телохранитель вел Яну к ним, у нее от нехватки воздуха начало колоть легкие, а вдохнуть полной грудью она не могла. Несчастные двадцать метров, которые их разделяли, показались ей неимоверно огромным расстоянием, И ох, как же сильно, ей не хотелось его преодолевать. «Привет, милая», — проговорил Давид с хищным выражением лица. «Ты ведь знакома с Евгением Марковым?» «Он мне не представился», — тихо ответила Яна. «Но я знаю этого человека». «О, я прошу прощения, что не представился», — начал он. И тут Давид резко его перебил. «Извиняться будешь не за это». Извиняться? Ее привели сюда, чтобы она выслушала извинения. Облегчение накрыло ее с головой, и в то же время она сразу напряглась, заметив, что спокойствие Давида напускное, бывший муж был в бешенстве, еле сдерживался на самом деле. Уж она научилась определять, когда он в таком состоянии лицо кирпичом, зато собранный, тело напряженное, троне почувствуешь стальные мышцы. Он зол, страшно, зол. Похоже, его настроение было, очевидно, не только для Яны, потому что Белобрысый тут же зачистил, обращаясь к ней. «Я извинюсь. Конечно, это даже не обсуждается. Госпожа Ахикян, я молю вас простить меня за то, что явился к вам со столь безрассудным предложением. Конечно же, клуб «Малинник» никогда более не побеспокоит вас. Ни я, ни кто-то из моих коллег никогда больше не станем вам как-либо угрожать». «На колени становись». процедил Давид, сложив руки на груди. «На колени?» Глаза менеджера Малинника увеличились в размерах. Давид кивнул, глядя на белобрысого типа с такой нескрываемой злостью, что даже я не стало плохо. «На колени?» так «На колени?» тут же ответил он. И вправду опустился прямо на грязный пол, снова принялся извиняться. При этом чем дольше извинялся, тем больше отчаяния слышалось в его голосе. Яна не знала, куда деться. По идее, ей должно было стать приятно от того, что этот тип ползал перед ней на коленях и извинялся. Но ничего, кроме годливости и липкого ужаса, она не испытывала. «Яночка, милая, ты принимаешь его извинения?» — вдруг спросил Давид. Она кивнула в надежду, что ей разрешат уйти. Тогда бывший муж сказал Геннадию, «Проводи мою жену в дом». На этот раз Яна не стала спорить о своем статусе. Жена, бывшая жена, какая разница? Главное, оказаться подальше от этого типа. Вцепилась в локоть охранника и поспешила к выходу. У двери она все же обернулась, бросила взгляд на белобрысого типа и увидела в его взгляде немую мольбу. Он будто кричал ей «Не уходи!» Интересно, что с ним сделают, когда Яна выйдет? Не убьют же. Не то чтобы ей было очень его жаль, но ты все же живой человек. «Пойдемте, Яна Игоревна, вам здесь больше незачем оставаться», проговорил телохранитель и повел ее наружу. Когда она вышла на свежий воздух, Геннадий сказал ей, «Вы можете больше не бояться клуба «Малинник». Ни один его представитель в вашу сторону даже не посмотрит. Давид Артурович обо всем позаботился». «Ага, спасибо», процедила она, шагая к дому. как и благородно со стороны Давида, защитить ее от страшной угрозы. Защитил, спасибо. Только кто теперь защитит ее от него самого? Яна понятия не имела, на что способен бывший муж. До нее будто только теперь дошло, с каким опасным типом она по глупости решила связать свою судьбу.